Глава 75. Когда на леднике Мелна разыгралась буря, выплеснув всю свою силу на хобисферу НАСА, купол затрясся так, словно собирался оторваться от льда и улететь в открытое море. Стальные стабилизационные тросы туго натянулись на опорах вибрируя, словно гигантские гитарные струны, издавая жалобный вой. Генераторы за пределами купола начали сбиваться. Свет замигал, грозя оставить огромное помещение в кромешной тьме. Администратор НАСА Лоуренс Экстром мерил шагами пространство хобисферы. Как бы он хотел сегодня уже убраться отсюда ко всем чертям, к сожалению, это невозможно. Ему предстоит отстаться здесь на день, чтобы утром на месте дать какие-то дополнительные объяснения в прямом эфире и проследить за подготовкой к перевозке метеорита в Вашингтон. Но больше всего сейчас ему хотелось спать. Неожиданные проблемы, возникшие днем, отняли массу сил. Мысли Экстрома вернулись Куэлли Мину, Рэчел Секстен, Нори Менгер, Майклу толанду и Корке Мэрлинсону. Кое-кто из сотрудников НАСА уже начал поговаривать, что гражданские эксперты бесследно исчезли. Экстрем постарался успокоиться. всё под контролем. Он глубоко вздохнул, напоминая себе, что мир сейчас возбужден успехами космического агентства. Внеземная жизнь не волновала жителей планеты в такой степени со времен знаменитого случая в Розуэлле в 1947 году, когда в городке Розуэлл, штата Нью-Мексико, якобы потерпел крушение инопланетный космический корабль. Это место сейчас оставалось святыней для фанатов НЛО. За годы работы в Пентагоне Экстрем узнал, что случай в Розуэле был ничем иным, как крушением во время испытательного полета шпионского аппарата, предназначенного для наблюдения за советскими ядерными испытаниями. Секретный проект носил название «Могл». Аппарат тогда сбился с курса и упал в пустыне штата Нью-Мексико. К сожалению, гражданские нашли его раньше, чем военные. Ничего не подозревающий владелец ранчо Уильям Брейзелл наткнулся на разлетевшиеся по полю пластмассовые обломки и куски легкого металла. Все это казалось очень странным. Он немедленно вызвал шерифа. Газеты напечатали историю о странном крушении, и общественный интерес быстро сосредоточился на этом происшествии. Подогреваемые упорными отказами военных признать свою причастность к происшедшему, журналисты начали расследование, и скоро секретный проект «Могол» оказался под угрозой. Но как раз в тот момент, когда факт испытаний шпионского зонда уже почти всплыл наружу, произошло нечто странное. Средством массы информации вдруг сделали неожиданный вывод. Они решили, что фантастические обломки имели внеземное происхождение. Молчание военных – оставляло лишь одну возможность – установление контакта с инопланетянами, созданиями гораздо более развитыми, чем человек. Изумленные гипотезы военные воздушные силы не стали спорить. Они крепко ухватились за версию с инопланетянами. Пусть лучше мировое сообщество считает, что инопланетяне нанесли визит в штат нью мексика чем русские догадаются о существовании проекта «Могол» чтобы раздуть шумиху вокруг инопланетян разведывательное управление окутало случай в разуэле покрывалом секретности и организовало утечку сведений оно заключалось в невнятном бормотании о контактах с инопланетянами заново в осознанных неземных космических кораблях и даже о таинственном ангаре восемнадцать на военно воздушной базе райт петерсон в дайтоне там якобы хранились во льду тела пришельцев Мир проглотил наживку, а лихорадка Розуэлла пошла гулять по свету. Начиная с этого момента, если вдруг кто-то из непосвященных нечаянно находил обломки неизвестного летательного аппарата, секретные службы просто обновляли старую уловку. Это не военная техника, это корабль инопланетян. Экстрем див удавался, насколько эффективен был этот простой обман. Всякий раз, когда средства массовой информации сообщали об очередной встрече с НЛО, он не мог удержаться от смеха. Скорее всего, кому-то посчастливилось разглядеть один из 57 скоростных непилотируемых разведывательных аппаратов, известных под названием «Глобал Хоук» — необычной формы машин с дистанционным управлением. Экстрому казался поразительным тот факт, что до сих пор толпы туристов стекаются в пустыню мексика для того, чтобы поснимать на видеокамеру ночное небо. Время от времени кому-то из них крупно везло, удавалось увидеть неопровержимое свидетельство существования НЛО – ярко светящиеся объекты, мечущиеся по небу с большой маневренностью и скоростью, чем любой из известных самолетов. Единственное, о чем не знали эти люди, так это о существовании более чем десятилетней дистанции между новейшими разработками военных и обычным вооружением известной широкой публике Все эти свидетели НЛО просто наблюдали следующие поколения американской военной техники, испытываемой на территории номер 51. Многие образцы ее действительно оказывались прорывом инженеров НАСА. Разумеется, сотрудники службы безопасности и разведки никогда не опровергали заблуждений, выбирая из двух зол меньшее. Они предпочитали, чтобы Мир в очередной раз прочитал и услышал о встрече с НЛО, а не получил бы хотя бы смутное представление об истинной оснащенности ВВС. «Но сейчас все изменилось», — думал Экстрем. «Через несколько часов миф...» а внеземных цивилизациях станет научной реальностью. «Администратор!» — его догнал техник НАСА. «Вам срочный секретный звонок!» Вздохнув, Экстрем повернулся. Какого черта теперь? Он зашагал к кабине связи. Техник не отставал. «Ребята с радарной установки интересуются, сэр. Да, мысли Экстрема все еще были далеко. Что здесь неподалеку стоит Сумбарина? Вы об этом ни разу не упоминали. Экстрем словно очнулся. «Что вы сказали?» «Субмарина, сэр. Вы могли бы, по крайней мере, предупредить их. Дополнительная морская охрана, понятно». Но это застало команду радара врасплох. Экстрем остановился как вкопанный. «Какая субмарина?» Техник тоже застыл, не ожидая от администратора подобной реакции Так что, она не задействована в операции? Нет. Где она? Техник сглотнул внезапно вставший в горле комок. Примерно в трех милях от нас. Мы засекли ее случайно. Поднялась на пару минут. Немаленькая штучка, наверняка атомная. Мы решили, что вы попросили моряков покараулить нас, не сказав никому ни слова. Экстрем не мог. «Оправиться от изумления. Я не делал ничего подобного!» Голос техника дрогнул. «В таком случае, сэр, я должен поставить вас в известность в том, что субмарина только что встретилась с воздушным объектом, судя по всему вертолетом, совсем недалеко от берега. Похоже, произошла высадка людей. Честно говоря, мы удивились, что кто-то в такую погоду отважился на такую операцию». Экстрем почувствовал, что каменеет. Какого черта делает субмарина возле берегов Элсмира без его ведома? А вы заметили, в каком направлении полетел вертолет? На авиабазу Туле. Весь оставшийся путь до кабины связи Экстрем не проронил ни слова. Войдя в тесную будку, он услышал хорошо знакомый резкий голос. «У нас проблемы!» – произнесла Тенч, покашливая. Речь идет о Рэйчел Секстон.